Сквозь камень стен текла теклацы. Самураи укрепляли камеру, блокируя любую попытку бегства. Кицунэ, трясясь, как осиновый лист, сидела в центре комнаты. Закрыв глаза, она пыталась придумать, что делать дальше. Враги захватили их. Что теперь будет? Казнят? Что если сейчас в камеру снова войдут ужасные мечники, такие же, как те, чью силу Кицунэ уже успела оценить? Более страх, каких девочка еще никогда не испытывала, привели ее в состояние шока. Хотелось забиться в самый дальний угол, спрятаться от всех и никогда не выходить на свет. Понятно теперь, почему хозяин скрывался под землей. понятно, почему был так одержим ускорением взросления кицунэ и обретением ею сил. Хабимару защищал ее, всегда защищал и заботился. Нет сомнений, что Хабимару объявится в Сандзё произнес Гёшин, обращаясь к начальнику городской стражи в кабинете, которого сейчас находились шиноби, соглядатаи и иллюзионист. "Когда? Едва ли он заставит себя долго ждать. Гомункул слишком заметен, и слухи о нем распространяются. Если не хозяин Ицунэ, то воины ветви придут точно. Вопрос кто успеет быстрее?" "Хабимару действительно так страшен, как вы его расписываете, Гёшин-сан", капитан самоуверенно уверенно рассмеялся. Он может быть настоящим бичом шиноби, но против самураев его сила не поможет. Скажите это сороковому мечникам, что были убиты, когда Саннин-предатель с несколькими шиноби атаковал столицу страны Облаков. Во время казни восставших крылатых мутантов, кроме того, бомбы, брошенные его солдатами в толпу, убили и ранили множество простых людей. Счёт шел на тысячи, если я не ошибаюсь. Не хотите же вы, чтобы этот монстр сотворил что-нибудь подобное в Сандзё? выплатите откупные и забирайте своего маленького демоньонка он мне не нужен как и вы со всеми сумасшедшими идущими по вашему следу убирайтесь прочь из города как можно скорее у нас других забот предостаточно кицуне сжалась когда замки на двери камеры с лязгом отомкнулись и дверь открылась на пороге стояли четверо мечников В глазах их горело холодное презрение, и Кицуне, хныча от страха поползла в угол. "Куда?" рявкнул самурай. "Выходи, маленькая неле. За тебя деньги заплачены. Можешь вернуться к своему деду". Такеу ждал в коридоре у дверей базы сил закона. Увидев дедушку, Кицуне оттолкнула удерживающие ее руки самураев и бросилась к нему. Старик заключил ребенка в объятия, защищая его от всего мира. Не бойся, все позади. Ну и наделал же ты дел, глупое!» Кицуне дрожала, бессильное произнести даже слово. «Все, все, Теперь я с тобой, кицуна Попытался утешить девочку Такео. "Ну уже успокойся. Смотри, а я подарок принес. Возьми, это тебе". Фокусник показал и отдал девочке ту самую шляпку, которой Кицуне любовалась в витрине по пути в зоопарк. Маника оборотница дрогнула, увидев подарок. Коснулась его руками и несколько мгновений рассматривала, а затем посмотрела на свое платье, покрытое грязью и кровью, разорванное и истерзанное клинками мечей. Слёзы, запоздалые, детские, выражения страха, боли и обиды хлынули из глазцыцуны только теперь. Ладно, ладно. Старик снова обнял девочку и, подняв ее на руках, понес к выходу. Всё будет хорошо. Петра шиноби смотрели на выходящих из здания сил закона людей с крыши близко расположенного здания. Шизука, выхватив из рукава короткий, щедро смазанный ядом клинок, хотела метнуться к цели, но шиноби позади нее схватил Кунаичи за плечо и покачал головой, когда та обернулась. Приказа не было, оставь гомункула в покое. Шизука дернула плечом, освобождаясь от его хватки, и грязно выругалась попали под чары юной красавицы, какие же вы шиноби. Э, что ты за человек, Шизука-сан? Стой на месте. Жители нет этой девочки не тебе решать. Кунаичи заскрепела зубами от ярости, но отступила. Сейчас или чуть позже, какая разница? У них четкий приказ, и даже Гёшин не посмеет игнорировать волю лидера селения. Отравленный клинок скользнул обратно в потайные ножны. Караван спешил по дороге, ведущей к Санзьо. Город, далёкий и богатый, сулил торговцам неплохие прибыли. Настолько хорошие, что они наняли в охрану каравана даже несколько самураев. Пусть и берут немалую цену за свою помощь, но с ними можно быть уверенным, что до города ты доберешься живым и здоровым, сохраненным имуществом. Повозки были нагружены товарами так, что едва выдерживали их вес. Не успеем мы сегодня добраться до хоть какого-то городка или деревни, сказал старший караванщик, обреченно вздыхая. По-моему, до ближайшего постоялого двора еще часа четыре пути, а лошади и быки устали. Заночуем в поле, другой торговец пожал плечами. Не привыкать к такому. К тому же, с нами самурай, безопасность гарантирована. Лес расступился, открыв небольшое поле, усеянное старыми кострищами. Караваны часто останавливались здесь на ночлег. Подходящее место. Старший довольно кивнул и мельком глянул на горящий костерок у самого края леса. У них были соседи на этой стоянке. В ночной тьме у жаркого костра сидели двое людей. Мужчина в одежде монаха был мрачен и зол. Женщина, сидевшая напротив него, видела это и не смела начинать разговор, хотя сказать хотелось многое. «Ко всем достоинствам, Хитоми-сан, вам неплохо было бы поучиться готовить еду". Хабимару, обжигаясь зачерпнул плошкой кипящую воду из котелка над огнем и вылил ее в другую плошку, наполненную сухой лапшой быстрого приготовления. Реаниматор ее Гаэри способна исцелять страшнейшие раны и ставить на ноги тех, кто иначе остался бы калека на всю жизнь. Недовольно поджала губы, но ничего не сказала. Бывший муж бывало тоже упрекал ее в отсутствии любви к кулинарии: "Для готовки есть слуги. Пусть Хабимару отдаст приказ одному из тех чудовищ, что сидели на корточках ближе к лесу, на границе света костра и ночной тьмы". Прибру заметил ее взгляд, брошенный на демонов. Не думаю, что у ёма сохранились навыки готовки пищи. Человеческий разум угас, тела мертвых и голод, что мучает их сейчас, сильно отличается от нашего. Хитуми пожала плечами. Слишком поспешное решение. Тени людей в этих существах еще сохранились: привычки, особенности характера, частично память. А может быть, господину неприятно было бы есть пищу, приготовленную ходячим мертвецом? Не слишком радует перспектива обнаружить в тарелке палец, клок волос или зуб демона. Почему демоны сидят далеко от костра? Ночь холодна, и это должно быть мучительно для них. Проверка выдержки. Мы проводим первые полевые испытания нашего нового оружия, и я хочу проверить, так ли они самоотвержены в исполнении приказа лидера, как говорится в легендах. Кровь демонов не греет, даже осенняя прохлада может убить ёма. Я слежу за их состоянием, не волнуйся. Хитоми плотнее закуталась в кимоно и прикрыла глаза. Хотелось вернуться на базу к нормальной еде и теплой постели. В конце концов, гоняться за потерявшимися монстрами не ее работа. Пусть бы Хабимару взял с собой того мальчишку, генетического отца Кицунэ. Казуши служит хозяину так фанатично, что легко переносит долгое соседство с мертвецами, и неудобство путешествий. И главное, он может спокойно принимать то, что будет спасать конкурента, способного отписнуть и его, и Хитоми от господина, задвинуть своих родителей на второй план. Хабимару был буквально одержим стремлением сделать Кицунэ ключевой фигурой на базе. Обратно уже сейчас запугивали людей. Шиноби морально готовились к службе меняющему обличья. Рабы боялись роптать, опасаясь, что неуловимый шпион уже среди них. Хитоминя опасалась козуши правой руки и генерала армии Хабимару. В конце концов это было всего лишь оружие, получающее приказы и исполняющее их. Но кицунэ другое дело. Мама помалу оборотень затенял важность и значение своей биологической матери перед хозяином. Так можно скатиться и до незначительной лабораторной пешки, вполне заменимой. Если все сложится удачно, Хабимар уже давно делал вид, что не замечает душевных терзаний подчиненной. Через несколько дней мы сможем продолжить нашу основную работу. Среди новых рабов, которых доставили Казуши и Такако, есть любопытные экземпляры, которых печать демонов или заражением мутированным паразитом может превратить в прекрасных воинов. Не терпится проверить ваши слова на опыте, произнесла Хитоми в ответ. Хотелось бы знать, когда вы намереваетесь отметить печатью демонов Кицунэ. Я рекомендовала вам сделать это уже давно, но вы медлите, господин. Дело в, достаточно развита, чтобы принять тьму, а разум значения не имеет. Для вас возможно хитоми-сан, но не для меня. Я не хочу превращать кицуна в обычного йома, равному тем, что получились из этих крестьян. Саннин, неспешно поедающий лапшу из плошки, кивнул на сидящих в холоде монстров. Я надеюсь, что его переходный период затянется, как и у Казуша» что надо адаптируется к присутствию тьмы в себе и создаст разумного демона. Демоны безвольны, движимы только жаждой разрушений и инстинктом самосохранения для продолжения разрушений. Но в жестокие времена людская боль и злоба порождает нечто большее, нежели простой безмозглый сгусток тьмы, Обредший разум, демон истинно и опасен. Остальные торетьмы идут за ним словно бараны за вожаком и жертвуют собой по первому мысленному приказу властелина. Мне с трудом удается удерживать метку генерала демонов на себе. Кицунэ же будет не фальшивкой, обманкой с присвоенным идентификационным кодом, а самым настоящим лидером ёма. Он сможет переродиться в одного из тех демонов? Это чушь. Дух матриарха не может выдержать ничто живое. Люди превратились в мертвецы, когда в них угнездились рядовые твари. Таков их предел. Создавать матриарха в теле человека это все равно что вливать бочку воды в маленькое ведёрко. Не нужно сравнивать простых крестьян и наследников двух могущественных кланов генетически измененных воинов. Гены Йоми Гайри и Акума не конфликтуют в нем, а вступили в удивительный союз. Разум кицунэ необычайно емок. Нет сомнений, что в нашем творении открылись тайные возможности человеческого мозга. Создание образов для копирования внешности, мгновенная обучаемость, запоминание движения, слов, доработка и адаптация действий. Кто знает, каков на самом деле скрытый потенциал человека? Природа до сих пор не открыла нам множество тайн. Надо добыть оборудование и провести исследования мозга оборотня Даже если он настолько феноменален, матриарха ему не выдержать. Не только в мозге дело. Возможно, возможно его нервная система сгорит. Возможно, тьма разорвет его в клочья и вывернет наизнанку. Никто и никогда не проводил таких опытов, как мы с вами, хитоми-сан. Это приводит меня в дикий восторг. Я жажду вернуть Кицунэ и продолжить его воспитание довести до безумия, отравить ненавистью, злобой и нетерпимостью к людям. Когда он начнет сходить с ума, и я поставлю ему метку проклятых и буду наблюдать, как в нем зарождается и развивается демон. Как борется человеческое сознание с наступающей тьмой, как ломаются барьеры духа и в глазах начинает шевелиться черная слизь. Рожденный матриарх впитает память кицунэ, вберет в себя его стремление и всю ненависть, которую я успею вложить в него. Это будет истинно разрушительная сущность, способная менять историю мира. В моих руках окажется порабощенное и беспрекословное bestia, по сравнению с которой даже сильнейшие воины будут подобны крысам перед волколаком. Но он потерялся. Развеселившись от вида горячего пыла, в обычно рассудительном и хладнокровном учёном Хитоми позволила себе тон с язвительным оттенком. "Да, Хитоми-сан". Хебимару искривил губы в злобной ухмылке. "Я не учел детскую придурь, обратное, и люди получили свой шанс. Сейчас они могут испортить мне демона. если они отравят его любовью, это будет поражение". Моё поражение полученное еще до начала битвы. Мы должны как можно быстрее найти маленького паршивца. Да, но сам очень далеко от того места, где он был потерян. Я сам учил его уходить от преследования по реке. Наш шпион в селении Ветвей доложил о радиограмме от солдат внутренней безопасности. Они напугали кицуны, и малыш сбежал от них. Вероятно, открыл одни или двое внутренних врат духа, чтобы быстрее бежать. Помните, как Кобратян сдавал тесты скорости у нас на кольцевом полигоне? Тогда он заслужил мою похвалу. Но сбежав от тех, кого я обозначил как врагов, Кицунэ едва ли захотел оставаться в одиночестве. Отправился искать людей. Не такая простая задача, как можно подумать. Вы заметили, Хитоми-сан, что в округе не очень-то людно? Местность вокруг пустынна. Большинство сел и городов брошены еще со времен разорения страны бандитами и солдатами из соседних государств. Земли водопада в глубоком упадке. На притоках Курацу остались только обособленные фермерские и рыбацкие общины, не принимающие к себе посторонних. Пицуны они бы просто изгнали за то, что он дитя великого дома. Мы проверили несколько сел и городков выше по течению главной реки. Ничего необычного там не происходило, значит, вниз. Сандзё, красивый и богатый город. Он наверняка привлёк к себе внимание ребёнка. Уверен, кицунэ там. Нужно только успеть захватить малыша раньше конкурентов. Селение воды слишком слабо, чтобы доставить нам проблемы. Вздумают присвоить моё создание, уничтожу. С ветвями сложнее. Если Кицуне попадет в руки моему учителю, то получить оборотня назад будет очень-очень сложно. Пока мы готовим операцию, проклятый старик успеет привить моему монстру свою идеологию. Зная Кицуне, могу сказать, что у Саратоби не будет проблем с промывкой мозгов нашего милого малыша. В таком случае, со всем сожалением, я буду вынужден умертвить испорченный подопытный материал. Глаза глазах тайно блеснули. Это был итог, который вполне устраивал ее. Устроить бы легкий саботаж. Нет, гнев Хабимару страшнее отдаленных перспектив потери влияния. Стоит ему заподозрить неладно, и из соратника можно тотчас превратиться в раба. На поле у дороги медленно выполз усталый караван. Хабимару и хитоми недовольно взглянули на людей, бесцеремонно нарушивших их покой что кимчунным ветром сюда принесло гостей. Доброго вечера вам, путники. Старший каравана соскочил с повозки уверенным шагом приблизился к сидящему костра. Не возражайте, если мы нарушим ваше уединение. Возражаем. Хабимару бросил на него недружелюбный взгляд. Мы шиноби. Подожмите хвосты и идите дальше своей дорогой. Держитесь от нас подальше. Старший скривил губы и, больше не утруждая себя вежливостью, отошел от недружелюбной компании. Не хотят общаться? Кто напрашивается? Пусть сидят себе тихо на краю, а в случае чего караван под защитой самураев. Мечники живо разберутся с шиноби. Караван стал на ночлег, и часть людей улеглась отдыхать. А другие, в основном, наемники стражи из обычных людей, сели вокруг костра и, передавая по кругу бутыль с завели бодрую походную песню. Хмель ударил в голову быстро. Жать женщин с нами нет, сказал один из солдат, мечтательно прищелкнув пальцами. Вот бы сейчас приласкать какую-нибудь красотку. Помните эту, как ее? Ну, на предпоследней стоянке служанку с постоялого двора Милашка, это у которой все лицо в шрамах от оспы?» другой наемник громогласно расхохотался. Ты друг тогда так глаза залил саке, что не отличил бы даже буйвола от человека, не то что красивую женщину от некрасивой. Не бывает некрасивых женщин. Ага, не трепись за зря, а лучше глянь туда, кивок головы указал в сторону сидящего в отдалении хитоме. Прекрасные светлые волосы, дорогое шелковое кимоно. Готов спорить на тысячу рю, что фигуркой и лицом она не хуже какой-нибудь модели с обложки журнала. Это же шиноби. Ты мне хоть две тысячи рю дай, хоть десять, а я кунайчи не полезу. Эта кишки запросто выпустит, чуть что ей не поправу. Змеи они все ядовитые. Вот и сиди здесь как старый инвалид, а мы наведаемся к соседям. Неужели они самураев рядом не чуют? Когда мечник рядом бродит и кунаичи женщины становится, Наемники пьяно захохотали. Хитоми с убийственной презрительной яростью посмотрела на пятерых мужчин, не слишком любезно подобравшихся к ней. Компания была хмельна и только развеселилась, увидев ее ярость. "Ну что, был я прав?" спросил заводила у дружков. "Чудо как хороша девка!" Удар расшвырял мужчину в стороны, как мешки с соломой. Хитоми, ухватив за водилу за шиворот, вжала его в землю коленом и плюнула наемнику в лицо. Что-то сказал недоумок. Прошептала женщина и повернула кулак, заставляя в ворот рубахи начать душить своего владельца. Как назвал меня? Простите, госпожа. Простите, клянусь, не посмею больше. «Пошел вон пес помойный. Сначала в вы в виде до да зубы почисть, а потом смей на меня взгляд поднимать, гнусное ничтожество. Поднявшись, Хитоми пнула наемника под ребра и вернулась на свое место у костра. Почему не убила? спросил Хабимару с легким недоумением. Я я подумала, что нельзя. Ну почему? Санин пожал плечами. Можно. Наемники меж тем помогали оплеванному заводили подняться на ноги. «Пойдемте!» – мужчина махнул рукой. Не нашего полета птица. А те, другой наемник указал на фигуры в серых крестьянских кимоно, сидящих на границе света. Среди них тоже женщина есть. Хабимару не выказал никакого беспокойства, когда наемники приблизились к ёма и попытались заговорить с той, что некогда была молодой крестьянкой охищенной и получившей печать проклятых в целях испытаний. Из первого поколения остались в живых только эти четверо, остальные покончили с собой или не выдержали переходный период, сгнили заживо. Не каждый, далеко не каждый может пережить то, что творится с душой и телом во время поглощения тьмой. Дикий вой панического ужаса разорвал тишину осенней ночи. Пятеро наемников, спотыкаясь и падая, бросились обратно к торговому каравану. Поднялся гомон и суета. Самураи схватили за оружие, но караванщики заорали на них, приказывая оставить чужаков в покое. Спешно сворачивая лагерь, люди впрягали в повозки тягловых животных, которые давно уже беспокойно фыркали, учуя в запах разлагающейся плоти. Хибимару сама дала тонкий намек Хитоми. Саннин усмехнулся и вскинул руку. Йома безмолвно вскочили на ноги. Из свободно свисающих рукавов их одежды с легким шорохом выскочили стальные клинки. Какой энтузиазм, восхитился Хабимару. Чувствует людской страх, много страха. Пора утолить голод. Рука Саннина качнулась вперед и указала на обращающихся в бегство людей. Бессмысленный жест. Ему не нужны были даже мысленные приказы. Они чувствовали волю хозяина, его желание, которое послушные слуги должны обратить в действие. Словно четыре тени чудовища ринулись на закричавших от ужаса наемников и торговцев, но вдруг отпрянули. Из-за деревьев, скользнув в ночной тьме, словно призраки, появились люди. Шиноби в кожаной броне и пластиковых масках встали на защиту каравана и начали окружать шестерых врагов. Хабимарус зашипел, рассерженной змеей. За ним следили. Давно ли уже воины ветвей настигли их? Ловушка, возможно, и так. Караванщики оказали услугу создателю монстров, заставив наблюдателей выдать себя. "Сложить оружие", раздался повелительный голос, от которого Кэбемаров вдрогнул. "Во избежание лишних жертв, приказываю вам лишние жертвы". Санин предатель медленно обернулся, и губы его исказились в злобной ухмылке. Нет ничего на свете страшнее лишних жертв, не так ли, Сарутоби Сенсей? Есть мой глупый ученик. Седобородый старик, сжимающий в руках простой деревянный посох с остальными набалдашниками, грозно смотрел Хабимару в глаза. Нет ничего страшнее людей, равнодушных к чужой боли и бедам людей, способных принести в жертву множество жизней ради пафосно звучащей чуши. Прикажи своим бойцам сложить оружие. Вам некуда бежать. Сейчас, хотя бы сейчас пощади нескольких из тех, кто шел за тобой и еще может остаться в живых. Хабимару расхохотался с презрением и издевкой. Старый дурак. Мы все шестеро связаны узами гораздо более сильными, чем все, что могут создать люди. Не жертвовать своими воинами, не жертвуй своими, посылать на смерть с улыбкой вот высшее право власти. Что такое милосердие, как неоткровенный идиотизм? Прекрасный фруктовый сад не вырастешь, не убивая паразитов губящих деревьях. Всякий, кто помешает мне растить мой фруктовый сад, умрет. Поэтому убирайся и забери удобрение для деревьев, что приволок с собой. У меня достаточно материала, и то, что притащил ты, уже давно изучено. Грязный ублюдок. Воин ветви из клана Ханшоку оскалил клыки. Два громадных боевых пса справа и слева от него рычали, топор шерсть на загривках. Убьем их. Вперёд! Сарутоби взмахнул рукой. 20 воинов ветвей возглавляемых воином-драконом, ринулись в атаку, но подчиняясь волевому приказу лидера, четверо ёма метнулись к хозяину и его ближайшей соратнице, обняв их руками. Вспышка алого света заставила шиноби отпрянуть. Алое призрачное пламя взметнулось выше деревьев, по земле побежали концентрические круги замысловатых символов, светящихся багровым светом. Это же Энергия ци демонов. Всеотношения сил не в нашу пользу, сухмылка произнёс Кабимару. Ещё увидимся, сенсей. Призрачное пламя, сжалось в бешено вращающуюся сферу, полыхнула еще одна вспышка света, и шесть человеческих фигур исчезли бесследно. Тысячи алых искр, угасая медленно и плавно, опускались на траву луга. "Пубереги нас духи предков. Что это было?" Войны ветви потрясенно смотрели на тающее облако искр. Полагаю, пространственное дзюцу, произнес Сарутоби. Искажение пространства, но это невозможно, выше человеческих сил. Ци, которую они использовали, тоже не людская. Подобное я видел только семь лет назад, когда наше селение сражалось с девятихвостым демоном. Но ведь не только демон-лис использует аои ци. Кто уже создал Хабимару? Кто были эти человекоподобные твари? Похоже, что когда-то они были людьми. Нужно поднять архивы и просмотреть легенды о демонах, но это позже. Сейчас, друзья, поспешим. Если тот странный ребенок действительно так важен для Хабимару, что предатель заявился лично, мы не можем позволить ему опередить нас. Кем бы ни был малыш, человеком или демоном от Хебимару, мы должны его уберечь верёт. Вокруг возвышались оплавленные страшным жаром скалы, ущелье было черно, от в камни Гарри. "Где мы?" хитоми содрогнулась, осматриваясь по сторонам. "Какое жуткое место. «Демонов мы к пятнам сосредоточения их силы?" ответил Хабимару. "Это ущелье забвения. Две сотни лет назад по всему миру свирепствовали люди, желавшие желавшиестребить генетически измененных, чистая кровь. Немало наслышано. Да, они оставили о себе память. Это один из величайших памятников, что они себе воздвигли. Во времена начала бунта сюда согнали захваченных в плен тех генетически измененных и мутантов, что не могли сопротивляться, раненых женщин, детей. Несколько сот тысяч. Чистильщики перекрыли выходы из ущелья, вывели своих солдат и залили все напалмом. Мучение и смерть такого количества людей с улучшенным контролем ци оставило след, ментальное эхо призраков, тень зла. Дайджира рассказывал об этом. Он получил проклятие еще до своего рождения от того, что его мать, будучи беременной, попала сюда и сошла с ума от призрачных ужасов. Мама поразила плод в ее животе, и сын родился чудовищем. изучив которое мы создали наших йома. Это земля, породившая их. Хитомиса, смотри, как они меняются. Четверо у мертвец корчились на земле, и вокруг них образовывались сгустки тьмы. Черная слизь вливалась в тела чудовищ, проникая сквозь кожу. Тела покрывала черная броня. Надо уходить отсюда. Мерзкий холод вцепился в душу женщины острыми когтями. Здесь небезопасно, тем более ночью. За полчаса с ума не сойдем и проклятия не получим. Держись. Йома нужно пополнить запас запасцы. Искажение пространства энергоемкое разрушительно для их тел. Совершим бросок обратно на луг, к оставленному маяку минут через тридцать». Хабимару склонился над хрипящей, корчащейся женщиной Йома, схватив ее за ворот кимоно, он рывком поднял монстра на ноги и посмотрел на ее лицо, изуродованное агонией и гниением. Меня сейчас больше интересует, почему Йома не предупредили нас о приближении врага, их демоническое зрение невозможно обмануть. Они прекрасно видели, что шиноби ветви подступают, но ничего не сделали. Не было приказа. Да, я надеялся на их инстинкт самосохранения, но, похоже, его перевешивает желание собственного уничтожения, исходящее от тени человеческого разума, что остается даже после поглощения. Нужно подумать о том, как заставить ёмы действовать правильно без прямого управления. Наше оружие нуждается в доработке, на той полевые испытания, чтобы узнать слабости. Хитомия осеклась на полуслове и удивленно устремила взгляд на детскую колыбель, висящую в воздухе, что возникло рядом с ней буквально из ниоткуда. В колыбели, любовно украшенной шелком и кружевами, лежал младенец. У женщины перехватило дыхание, а руки затряслись. Она прекрасно помнила эту колыбель. Бывший муж сам делал и украшал ее. Он очень хотел детей и был счастлив, когда женщина забеременела. Маленькая девочка, всего пара месяцев от роду. глаза ребенка открылись, бездонные черные провалы, горящие в глубине жутким алым светом. Повернув голову дочь Томи, взглянула на свою мать. Губы призрака растянулись в улыбке, и разомкнув их, младенец отчетливо произнес "Мама!" Слово, которое тот ребенок не успел произнести ни разу. Обхватив голову руками, Хитоми взвыла и отпрянула от колыбели, А Хабимару одним прыжком подскочив к ней, взмахнул рукой и ударил ладонью в призрачное видение. Импульсцы человека разрушил ментальное эхо, среагировавшее на ярчайшее воспоминание живого объекта, попавшего в эти проклятые места. Призрак развеялся и исчез. Хитоми-сан, держите себя в руках, это только тень. Ей тяжело дыша, выпрямилась и яростно заорала, угрожая кулаком безмолвным скалом вокруг. Тайная усмешка скользнула тенью по губам Хабимару. С это все будет в порядке, только злее станет. Но вот кицунэ, теперь в том, что листогрызы прибудут в Сандзё раньше него, сомневаться не приходится. Врагов много, даже с четверкой ёмов в качестве оружия победа вовсе не гарантирована". Плохо, очень плохо. Нельзя позволить воину дракону ветвей заполучить оборотня в свои руки. Не стоит сомневаться, что в таком случае старик сумеет сделать из Кейцуна человека. Ну нет. Не для того был рожден маленький монстр. Хабимару истинный хозяин жило себе вырвет, но не позволит испортить это наивное дитя. Думаю, ждать больше не имеет смысла. Возвращаемся к маяку и кружным путем движемся в Сандзё. Хитоми, бледная как мел, утерла холодный пот с лица и кивнула. Ночь укрывала город теплым одеялом сладкой неги. Веселый квартал жил круглосуточно. Звучала музыка и слышался людской смех, но это не мешало тем, кто не участвовал в празднике, спокойно спать. Так и усмотрел на девочку, лежащую в его собственной постели. Лицо к было совершенно спокойно и безмятежно. Тревоги и страх прошедшего дня растаяли, забылись, скрытые чарами детского сна. Старик протянул руку и поправил прядь волос соскользнувшую с виска кицуне и упавшую на ее лоб. Как хотел бы так, чтобы плохие события поскорее стерлись из памяти девочки. Она была очень впечатлительна, Ее душа глубоко ранена, не ударами мечей, ни болью и страхом смерти. Гораздо больше мучила кицуне то, что она не смогла справиться с врагами и не защитила своего деда. Акио хотел бы сейчас поднять глупых у на руки и ласково обнимая зашептать, что ему старому не нужна защита, что сам он всей своей душой хочет защитить ее, маленькую балбеску, совершенно ничего в жизни еще не понимающую. Кицунэ тихонько сопела носиком во сне, пусть отдыхает. Так еще успеет сказать ей о том, как сильно успел за эти несколько дней полюбить ее за беззлобность, которую в эти времена редко встретишь даже в маленьких детях, за умение радоваться красоте простых вещей и чувств, за заботу, которую она, совсем еще маленькое дитё, проявляла о тех, кто был к ней добр, за то, что она пушистый игривый лисенок. Так вздрогнул. они здесь шиноби, иллюзионист почувствовал их ци, щедро напитавший воздух. Убийцы подготовились к бою. Упрямые прямое испугавшиеся испугавшийся тени, которой сами же дорисовали страшные очертания. Такео оставил Кицуне и вышел во двор общежития. Восемь шиноби ждали его: Шестеро бойцов селения Воды, с ними соглядатаи Кацура и его жена. Взгляды всех были обжигающе холодны. "Зачем вы пришли?" задал вопрос Такео только для того, чтобы начать разговор. Оставьте Кицунэ в покое, прошу вас. Вы знаете, что это невозможно. У нас четкий приказ так и усан, и игнорировать существование гомункула мы не можем. Не называйте Кицунэ так, слышите? Она такой же человек, как вы и я. Пойди с дороги, старик, прошипела Шизука. У вас есть дети? ответил иллюзионист. Хоть у кого-нибудь есть. Если бы им грозила смерть и вы стояли лицом к лицу с убийцами, отступили бы вы в сторону? Сначала убейте меня. Ты не воин, не сможешь задержать нас. Такео, дрожа от собственного бессилия, жалко паник. Мир жесток, Такеосан, ничего нельзя сделать. Можно, Иллюзионист скинул голову. Что если я дам вам железные гарантии, что кицунэ не попадет ни к Хабимару, ни к воинам ветвей?» Если я сделаю ее бесполезной для скрытых селений и лишу свободы, так что никто и никогда не сможет освободить. Я не воиной никогда им не был, но та нередко становились солдатами, гораздо чаще тюремщиками. Помните ли вы почему? Связующая нить? Да. Если я соединю нас с кицунэ на этой жуткой связью, вы позволите моей внучке жить? Достаточно ли будет для вас этого? Шиноби задумались. Это был выход, который мог устроить глав селения. "Я пошлю запрос селения воды", сказал Гёшин. "Возможно, этого будет достаточно, но нить ты должен наложить немедленно и в моём присутствии". Такео склонил голову. Ему удалось выиграть немного времени, великой ценой, но казнь отложена на пару дней, по крайней мере, пока шиноби совещаются с руководством. Кицунэ сонно захныкала, когда Такео начал будить ее. Прошло около десяти секунд, прежде чем девочка очнулась и села на постели. Маленькая оборотница удивленно взглянула на иллюзиониста и мужчину, держащегося на расстоянии от них. Кицунэ не встревожилась. Она видела уже этого человека рядом с Такео там, возле пивной. Наверное, это был друг. Что? Что-то случилось, деда? "Мне нужно кое-что сделать, Кицунэ-чан", сказал старик, помогая ей снять рубаху, которую девочка использовала вместо пижамы. "Повернись спиной". Кицунэ даже не подумала о том, чтобы спросить, что именно хочет сделать хозяин. Раз дед говорит, надо, значит, надо. Оставшись в одних трусиках, она послушно села и подставила спину. Такео взял из принесенного столика тонкую кисть и обмакнул ее в плошку, наполненную смесью чернил и его собственной крови. Коснувшись кончиком кисти кожи на спине девочки, старик начертил ровный круг и разделил его на три равные части: душа, разум и тело. Знак, старый как мир. Немного помедлив, Такео сверился со свитком и дрожащей рукой начал выводить в частях круга знаки разрушения. Китсуна хихикнула. "Деда, щекотно". Слезы хлынули из глаз старого иллюзиониста. Кисточка выпала из его рук. Такео подтянул кицуна к себе и размазывая рукавами собственные художества, крепко обнял девочку. "Что бы ни случилось с нами в будущем, кицуна-чан, помни, что я очень..." Голос старика сбился от рыданий. Такео с трудом проглотил ком горечи, вставший у него поперек горла. "Очень-очень" Тебя люблю. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить Хохлова Анатолия на сайте Самоздат или Goldfox на patreon.com.